Реки Ковахара. Суд арт онлайн. Том 9. Алисизация. Начало. Пролог 1. 7 месяц 372 -го года по календарю мира людей. Глава 1. Сжать топор покрепче. Замах. Удар сверху вниз. Одни лишь эти движения, ничего больше. Однако, если отвлечься хоть на чуть-чуть, отдача от удара по твёрдой древесине безжалостно отзовётся в обеих руках. Дыхание, ритм, скорость, перераспределение веса тела всё это сначала и до конца должно быть под полным контролем, а лишь тогда мощь, скрытая в тяжёлом лезвие топора, передастся дереву с приятным, чистым, высоким звоном. Теорию юдзё понимал прекрасно, но одно дело понимать, другое уметь делать. Своё задание он получил весной, когда ему было 10, и сейчас шло уже второе с той поры лето, однако такой приятный отзвук он получал лишь от каждого десятого удара. Его приятели, тоже имеющие дело с топорами, говорили, что его предшественник, старый Гаритта, всегда бил точно в цель. Хотя Юджио не позволил себе выказывать усталость после взмаха тяжеленным топором, всего лишь 50 ударов хватало, чтобы его ладони не мели, плечи ныли, а сам он был не в силах поднять руки 43, 44 Он считал как можно громче, заставляя себя наносить все новые удары по гигантскому древесному стволу под заливал глаза, затуманивая зрение. Ладони становились скользкими, и точность постепенно падала. Отчаянье в какой-то степени придало ему сил вцепиться в топарище покрепче и вновь замахнуться. 49 50 Последний удар был совершен не на уровне его навыка. Он пришёлся по Кари на приличном расстоянии от глубокого надрубства в ствале. Топор издал душераздирающий металлический стон. Сила отдачи была такая, что Юджо показалось, у него сейчас искры из глаз посыплются. Уронив топор, он отступил, шатаясь на несколько шагов и уселся на ковёр из густого мха. Он никак не мог успокоить тяжёлое дыхание. Вдруг справа от него раздался голос, в котором затаился смех. Хороший звук. 3 раза из 50. Всего, значит, э, -э 41. Хех. Похоже, сегодня вода сиралась тебе, Юджо. Обладателем голоса был лежащий чуть в стороне мальчик в тех жилетках Юджо не стал отвечать сразу. Сперва он пошарил в поисках кожаной фляги, подобрал её и принялся жадно пить совершенно тёплую уже воду. Напившись, он заткнул флягу твёрдой пробкой и произнёс: "Хм, у тебя-то всего 43, да? Я скоро нагоню. Давай, твоя очередь, Кирита". Ага, ага. Кирита был лучшим другом Юджо. Они дружили с детства, а заодно с позапрошлой весны партнёром по этому тоскливому священному долгу. Кирита утёр пот со лба, под, под чёрной чёлкой вскинул ноги и с махом поднялся. Однако брать топор сразу не стал. Уперев руку в бок, он поднял голову. Привлечённые его движением Юджо тоже задрал голову к небу. А летнее небо седьмого месяца было невероятно синим. Прямо посерёдке ослепительно сияла солнечная богиня Солус. Однако путь лучам света перекрывали распростёршиеся во все стороны ветви гигантского дерева, так что большая часть лучей не достигала корней, возле которых находились Юджо и Кирета. Бесчисленные листья гигантского дерева впитывали благословение бога Солнца, а корни в то же время неутомимо поглощали дары богини земли Террарии. Всё это позволяло дереву восстанавливаться после стараний Юджо и Кирито, усердно пытающихся его срубить. Как бы далеко они ни продвинулись за день, к следующему утру дерево успевало залечить половину того, что они прорубили на конуне. Юджо негромко вздохнул и снова перевёл взгляд от неба к дереву. Громадное дерево, жители деревни называли его священным именем Кедр Гигас, было монстром толщиной в 4 мела и высотой в 70 Колокольня деревенской церкви, самое высокое сооружение в деревне, была вчетверо ниже. Для Юджо и Кирита рост которых в этом году перевалил за полтора мела, этот древний титан был достойным противником. Не слишком ли глупо рубить эту громадину силами людей? Такая мысль посещала Юджо всякий раз, когда он видел на дубно стволе клинообразная рана достигала в глубину одного мела, но остальная, втрое более толстая часть ствола оставалась здоровёхонька. Той весной, когда его и Кирита отвели в дом старейшины, поскольку они достигли подходящего возраста для получения священного долга, мальчики услышали поразительную историю. Кедора Гига спустил здесь свои корни задолго до основания деревни Рулида, и задание по его рубке передавалось из поколения в поколение со времён первых поселенцев. Если отсчитывать с самого начала, то старый Гаритта был шестым поколением, а Юджо и Кирита седьмым. Больше 300 лет прошло, прежде чем им двоим досталась эта работа. 300 лет. Для Юджо, отметившего тогда всего-то 10-й день рождения, это был просто невообразимый срок. И сейчас, когда ему было уже 11, в этом смысле ничего не поменялось. Более-менее понимал он одно: со времён его родителей, их родителей, с ещё более давних времён и из ещё более давних времён количество ударов топора было, можно сказать, бесконечным, а результат надруб глубиной меньше одного мела. Почему срубить дерево великана так важно? Причину с суровым тоном объяснил старейшина. Кедр Гигас со своим громадным телом и могучей жизненной силой забирает благословения богов Солнца и Земли с огромной площади вокруг себя. Зёрна, посеянные в тени огромного дерева, не дают всходов. Любая попытка что-либо посадить здесь обречена на неудачу. Деревня Рулит является частью Северной империи Норлангарта, одной из четырёх империй, вместе составляющих мир людей, и находится она далеко на севере. Иными словами, эту деревню можно назвать краем света в буквальном смысле. Север, восток и запад с этих трёх сторон от деревни возвышается крутой горный хребет, поэтому Чтобы расширять поля и пастбища, остаются лишь рубить лес на юге. Однако делать это не даёт кедр гигас, растущий на опушке. Говорят, что его кора тверда, как железо, и даже огонь не оставляет на ней ни единого пятнышка. Выкорчёвывать его тоже невозможно, ибо корни дерева уходят в землю настолько же глубоко, насколько высоко вздымается ствол. Поэтому основатели деревни приняли решение срубить дерево с помощью топора из кости дракона, способного рассекать даже железо, и с тех самых пор задача эта передавалась из поколения в поколение. Старейшина закончил рассказывать историю своим дрожащим голосом. Уют же у надуши стал совсем погана, и он спросил, почему бы им не оставить Кедр Гигас в покое и не рубить лес дальше к югу. Тогда старейшина заявил устрашающим тоном, что их предки поклялись рубить дерево, и этот обет превратился в обычай: два человека должны его рубить. Тогда Кирита, склонив голову на бок, поинтересовался. Зачем вообще предки решили основать деревню именно здесь? Старейшина на мгновение лишился дара речи, а потом пришел в ярость и настучал кулаком по голове Кирита и даже Юджио. С тех пор прошел год и три месяца. Весь этот срок двое мальчиков поочередно атаковали кедр Гигас топором из кости дракона. Однако, скорее всего, из-за детских еще рук, Их удары почти не вгрызались в древесный ствол. Уже существовавший надруб был результатом 300-летнего труда, так что, естественно, усилия двух юнцов особой разницы не делали. В результате мальчики совершенно не чувствовали отдачи от своей работы. Даже не так. Это унылое настроение становилось как будто зримым, осязаемым. Кирито, стоящий рядом с Юджо, и молча глядящий на Кедер Гигас, думал, судя по всему, о том же самом. Он быстрым шагом направился к дереву, вытянув левую руку. "Эй, Кирито, не надо. Старейшина ведь говорил не смотреть слишком часто на жизнь дерева, помнишь?" поспешно произнёс Юджо, однако Кирито лишь глянул на него со своей обычной озорной улыбкой уголком рта. "Последний раз мы смотрели 2 месяца назад. Это уже не слишком часто. Это иногда. Ну, ты всегда так ты безнадёжен. Эй, подожди меня, я тоже хочу посмотреть. А Юджо, тело которого наконец-то пришло в себя, поднялся тем же движением, что Кирито недавно, и подбежал к своему напарнику. Готов? Открываю. Негромко произнёс Кирито. Его левая рука была вытянута вперёд, указательный и средний пальцы плотно сведены, остальные расслаблены. Затем он быстро начертил в воздухе контур, напоминающий ползущую змею. Это был самый основной символ богини творения. Кирито растяёг символ кончиками пальцев и тут же ткнул по стволу кедра Гигаса. Раздался вовсе не сухой стук, как обычно, а чистый звон. Словно ударили по серебряной тарелочке, из ствола выплыло маленькое квадратное светящееся окошко. Существование всего во вселенной, независимо от того, способно оно двигаться или нет, управляет богиня творения Стетия, и проявляется это в виде жизни. От цветов и насекомых её мало У кошек и лошадей больше, а у людей даже ещё больше, чем у лошадей. Дальше у деревьев в лесу и замшелых камней жизни во много раз больше, чем у людей. Во всех своих формах жизнь имеет одну общую черту: после рождения она растёт, достигает пика, а потом начинает спадать. Когда её совсем не остаётся, животные и люди перестают дышать, растения вянут, а камни рассыпаются. Священный текст с количеством оставшейся жизни отображается как раз в окне стеси. Его можно вызвать, если человек с достаточной святой силой рассекает символ, а потом ударяет по предмету. У камешков и травинок окно открыть каждый может, у животных уже труднее, а у человека вообще невозможно без должных познаний в священных искусствах. Впрочем, заглядывать в своё собственное окошко страшновато. В целом окна деревьев открывать легче, чем у людей, но у этого злобного великана Кедра Гигаса сделать это, как и ожидалось, было довольно трудно. Юджио и Кирита всего полгода назад наконец смогли говорили, что однажды старший мастер священных искусств в мировой центральной церкви Аксиомы, что в столице, в городе Центорие, сумел вызвать окно самой богини земли Террарии. Для этого, правда, ему понадобилось провести ритуал, длившийся без перерыва 7 дней и 7 ночей. Однако после того, как старший мастер увидел жизнь земли, он впал в депрессию и решил с расс утра И вскоре исчез. Когда Юджо услышал эту историю, ему стало страшновато заглядывать не только в своё окно, но и в окна больших предметов вроде кедра Гигоса. Но Кирита это, похоже, не волновало. Вот и сейчас он с нетерпением придвинул лицо к парящему сияющему окошку. Юджо подумал, что иногда он просто не понимает своего лучшего друга, однако любопытство перевесило, и он тоже заглянул. На бледно-фиолетовой квадратной поверхности прямыми и искривленными линиями были написаны цифры. Это древнее священное письмо. Прочесть несколько цифр Юджио вполне мог, только писать их было строжайше запрещено. Так, Юджио, проводя пальцами по цифрам, стал читать их одну за другой, потом сказал. «235 тысяч 542». А, «А в прошлый раз сколько было?» «Кажется, 235 тысяч 590». Услышав ответ Юджио, Кирита драматично вскинул руки, рухнул на колени и вцепился в волосы. Всего 50. Мы два месяца старались и срубили всего 50 из 235 тысяч. Да мы и за всю жизнь его не свалим. Ну да, это с самого начала было понятно. С горькой улыбкой сказал Юджио. Да нас шесть поколений работали 300 лет, а не дорубили и на четверть. Проще говоря, нам понадобится еще 80 поколений или 900 лет. Ах ты! Скорчившись и обхвативши голову руками, Кирито поднял глаза, потом вдруг схватил Уджо за ноги. От этой внезапной атаки Уджо, потеряв равновесие, и шлёпнулся спиной на моховой ковёр. "Чего ведёшь себя как прилежный ученик? Хотя бы сделай вид, что тебя раздражает эта идиотская работа". Несмотря на то, что Кирито произноси эти слова делал вид, что сердится, на лице его была широкая ухмылка. Он оседлал Уджо и всколокал ему волосы. Ах ты! А руки Юджо обхватили запястья Кириты и силой потянули. Кирита напрягся, пытаясь сопротивляться. Юджо воспользовался этим и перекатился, описывая полукруг. Раз, и вот уже он сверху. Настал час расплаты. Крича и смеясь одновременно, он своими грязными руками потянул Кирита за волосы, но в отличие от мягких русых волос Юджио, жесткая черная шевелюра Кирита успешно сопротивлялась атаке. Тогда Юджио сменил тактику и принялся щекотать Кирита за бока. Прижатый к земле Кирита дергался, пытаясь уйти от щекотки. Он уже успел запыхаться, когда неподалеку вдруг раздался звонкий голос. «Вы двое?» «Опять отлыниваете!» Сражение между Юджио и Киритом мгновенно прекратилось. У-у-у, паршиво. Втянув головы в плечи, мальчики опасливо развернулись. На камне неподалеку, выпятив грудь и уперев руки в бока, кто-то стоял. Юджио чуть-то отодвинулся и с улыбкой произнес. «Привет, Алиса. Ты как-то рано сегодня?» «Вовсе не рано. Пришла как обычно». Кто-то стоящий на камне, смотрел очень недружелюбно. Длинные волосы, подвязанные по обе стороны головы, золотисто сияли в солнечном свете, пробивающемся сквозь полог листвы. Одета она была в ярко-синее платье с белым передником, а в правой руке держала плетёную корзинку. Звали девочку Алиса Шуберг, а она была дочерью старейшины и ровесницей Юдзё и Кирита. Ей тоже было 11. По традиции детям Рулида да нет, всего с северного края, назначали их священный долг весной того года, когда им должно было исполниться 11, и они начинали осваивать профессию. Алиса однако была единственным исключением. Она ходила учиться в церковь. Сестра Азария давала ей частные уроки, развивая её таланты в священных искусствах. Потому что Алиса была самым способным ребёнком в деревне, а однако деревня Рулит было не настолько богато, чтобы позволить одиннадцатилетней дочери старейшины учиться днями напролёт. Каким бы талантом она ни обладала, все, кто могут работать, должны работать. Всем приходится бороться с бесконечными напастями: засухами, ливнями, вредными насекомыми, словом, с так называемыми шутками богать мы в вектора, от которых страдает жизнь растений и скота. А лишь с наступлением суровой зимы жители могут наконец передохнуть. Семья Юджо владела клочком земли, частью большого засеянного хлебом поля к югу от деревни. Его отец Орик и вообще все предки были фермерами. Когда Орик узнал, что Юджо, один из трёх его сыновей, был избран для рубки кедра гигоса, его рот наполнился словами восторга, но где-то в глубине души он наверняка был немного расстроен. Конечно, за работу рубщика семья будет получать деньги из деревенской казны, но это нисколько не меняет того, что при работе в поле теперь будет на одну пару рук меньше. Традиционно старший сын в семье всегда получает тот же священный долг, что и его отец. В случае фермерского хозяйства это же относится к дочери, второму и третьему сыновьям. Дети владельца с кабиной лавки продолжат работать в кабиной лавке. Ребёнок стража станет стражем, а сын или дочь старейшины унаследуют должность старейшины. В Рулиде эта традиция держалась почти без исключений вот уже несколько веков. Взрослые говорили, что это дар божественного покровительства Стейсии, но Юджуо смутно вспоминал некоторые неувязки в их историях. Если взрослые думают о том, чтобы расширить деревню, почему до сих пор не было ни единого изменения? Он не понимал. Если они действительно хотят расширить поля, достаточно отойти немного в сторону и оставить дурацкое дерево в покое, а вместо него рубить лес далеко к югу. Однако старейшина, самый мудрый человек в деревне, не выказывал ни малейшего желания перетряхнуть старые традиции. Именно поэтому, сколько бы времени ни прошло, деревня Руулит оставалась бедной, так что дочь старейшины Алиса могла учиться лишь по утрам, а после полудня ей приходилось ухаживать за скотиной и убираться в доме. Первым её заданием после учёбы было отнести обед Юджо и Кирита.